Глава одиннадцатая. Сюрприз и предательство. Граф Васильев резко обернулся к говорящему и впился в него глазами. «С чего вы это взяли, господин Кожин?» «Вы не согласны со мной?» Голос Кожина прозвучал спокойно. Остальные гости внимательно слушали. Граф еще раз оглядел Пандору и аккуратно поставил ее на стол. «Вы не историк, чтобы так уверенно судить об этом? Да, кукла прекрасна, и она действительно могла принадлежать императрице. Но мы можем только лишь предполагать». «А вот мне интересно, что скажут хозяева», — перебил его Дворжинский. «И, кстати, объясните, чем эта Пандора вообще знаменита? Я не знаток всех этих изящных штучек». Не только это ответил Кожан. «Пандоры...» предшественницы наших современных журналов мод. Их было великое множество. Эти красавицы были вестницами новейших модных веяний Парижа, Лондона и других европейских столиц. Они точно строгие наставницы сообщали дамам и девицам, какие платья и причёски выбирать, какого фасона должна быть шляпка и насколько пышна на инчи нижняя юбка. «В их гардеробе были все предметы, одежды и белья, необходимые модницы. А еще шляпки, перчатки. Вы видите их на кукле. Ну и драгоценности. И прическа. Словом, считайте, что перед вами картинка из модного журнала». Красавицы Пандоры пользовались необычайным спросом у прекрасных дам в 17-18 веках. «Все верно», — добавил граф. «Как и то, что императрица Мария Федоровна была большой любительницей шикарно одеваться». У неё, разумеется, таких куколок было множество. Но вот как она попала к нашим уважаемым хозяевам? Поделитесь же, господин Нелидов, добавил он, обращаясь к моему отцу. Папенька развёл руками. Я немногое могу добавить к сказанному. Как вам быть, может, известно, среди моих предков была особа, которая являлась, так сказать, доверенным лицом императора Павла и его супруги. С императрицей они были даже подругами. Как и при каких обстоятельствах кукла императрицы оказалась в нашей семье, мне неизвестно. Был ли это подарок императрицы или императора, или её величество приказало по каким-либо причинам сохранить эту вещицу, я не знаю. Знаю лишь то, что для нас Пандора стала семейной реликвией. Впрочем, скорее всего, это был просто подарок Марии Фёдоровне своей фрейлине. возможно на память. Вот и всё. Так-так, всё верно, торжествующе произнёс граф Васильев, точно он решал в уме сложную задачу, которая неожиданно сошлась с ответом. Кожин мечтательно посмотрел на Пандору. Очень может быть. Очень может быть, бормотал он. В таком случае это и правда реликвия, и со временем, да даже сейчас Стоимость её огромна. Значит, она была найдена среди вещей фрейлины Нелидовой. И, возможно, кукла была подарена ей государьем. Васильев нервно вздрогнул, а дворженский, хотя и в тот момент этого не заметила, а услышала после от Бориса, вплотную придвинулся к моему отцу и начал что-то торопливо шептать ему на ухо. Папенька выслушал с удивлением, а после ответил коротко: Нет, об этом не может быть и речи. Что говорил Дворжинский, мы разумеется так и не узнали. Моё внимание было приковано к кожному, который не мог глаз оторвать от куклы и подпрыгивающему от нетерпения графу Васильеву. Что бы я ни дал, дорогой господин Нелидов, чтобы обладать этим сокровищем. Не осмелюсь предлагать вам деньги, но, может быть, вам приглянется что-нибудь из моей коллекции. Готов меняться на что угодно. Отец протестующий поднял руки. Нет, нет, господа. Я даже не намерен это обсуждать. Понимаю вас, граф, и сочувствую, вы страстный коллекционер, но эта вещь останется в нашей семье и точка. Кожен хотел было что-то сказать, но передумал или лишь вздохнул. Я решительно не понимала, от чего это взрослые так взволновались и чем столь интересно Пандора императрица Мария. Да, она красивая и сделана просто замечательно, но ведь ее нельзя даже трогать. А какой смысл в кукле, на которую позволено лишь смотреть? Хотя в квартире графа Васильева я видела и более бесполезные вещи, о которых граф отзывался с благоговением. Мне наскучило общество взрослых, и я сделала Борису знак «незаметно выйти». Тем временем компания в музыкальном кабинете постепенно рассеялась по другим комнатам. Березина маму увела к себе, пообещав показать платье, нарочно сшитое для празднования Рождества. Зинаида Алексеевна, наша новая гувернантка, повела в столовую маленькую Шуру, чтобы напоить её чаем. Анюта Березина присоединилась к ним в надежде получить дополнительную порцию сладкого, скрывшись от бдительного ока своей маменьки. Большинство гостей вернулись в гостиную, кроме отца и Васильева. Те остались в кабинете. Когда мы с братом шли по коридору, В ушах у меня прозвучал тоненький хрустальный звон, очень знакомый. Не успела я сообразить, что это такое, как Борис уже схватил меня за руку. Волшебное перо. Верно, господин Вортыбар хочет нам что-то сказать. Мы понеслись в детскую. Волшебное перо было надёжно спрятано среди рисовальных принадлежностей Бориса. Брат не позволял ни няне, ни горничной дотрагиваться до них и наводить там порядок по своему вкусу. Поэтому мы не сомневались, что перо никто не обнаружит. Волшебное перо и правда светилось и слегка подпрыгивало. Замирая от волнения, мы достали альбом и поднесли перо к листу бумаги. Милые друзья, от всего сердца надеюсь, что у вас всё благополучно, и с радостью хочу пригласить вас провести рождественскую ночь в обществе моём и моих приближённых. Держу пари, праздник вам понравится. и вы не будете разочарованы. Искренне преданный вам А.И. Ворте-бар. Приглашение от господина Ворте-бара на рождественский праздник. В первый миг я задохнулась от восторга, и Борис чувствовал то же самое. Но ведь это означает, что нам опять придется сбежать из дома. Да еще ночью. Даже если Андрей Иванович приедет за нами в чудесной карете, что мы скажем родителям? Не смогу же я сослаться на занятия французским у Березинах в рождественскую ночь? Ничего не выйдет, — уныло заключила я. Ну как мы уйдем вечером из дома? У нас будут елка, гости, затем нас отправят спать. Вот и все. Нос у Бориса разом покраснел. Брат опустил голову, и я увидела, как на твёрдые крупные буквы, выведенные на листе, капнули слёзы. Боренька, ну что же ты тут придумываешь? Придётся отказаться. Я взялась было дрожащей от огорчения рукой за перо, как вдруг оно снова засветилось. Я забыл написать о самом главном. Вам не придётся для этого что-то выдумывать и обманывать старших. Отпразднуйте Рождество вместе со своей семьёй и гостями. А затем ступайте к себе в детскую и ждите. Когда весь дом уснёт, за вами прибудут. Только милая Елизавета Михайловна. Проследите, чтобы вы оба были тепло одеты. И постарайтесь не разбудить сестрёнку. Для неё такие приключения, пожалуй, пока ещё вредны. Я догадался, прошептал Борис, глаза его сияли. Лебедь, он пришлёт за нами лебедя ночью. Ты только представь, Лиза, Я счастливо вздохнула. Хотя предстоящий полет выглядел пугающе для меня, все равно я была готова на что угодно, лишь бы побывать на чудесном празднике. Я взяла перо и начала писать. Дорогой господин Ворте Бар, мы счастливы получить ваше приглашение. От всего сердца благодарим вас и обещаем все сделать в точности, как вы велели. С надеждой на скорую встречу искренне ваши Елизавета и Бориса. Ниледова. Не успела я дописать последнее слово, как дверь распахнулась, и на пороге возникла Анюта Березина. Леза, где же ты? Я как раз хотела поговорить с тобой. Ты, видно, позабыла зайти ко мне третьего дня. Но вот только этого не доставало. Проходи, пожалуйста, пригласила я. Хочешь посмотреть, какие чудесные игрушки подарил нам граф? А это новый альбом Бориса. Он уже успел нарисовать в нём несколько зимних пейзажей. Глянь, как красиво. Анюта бросила взгляд на рисунки, затем на меня. Глаза её заблестели. А это у тебя что? спросила она. Ах, боже мой. Я совсем забыла, что всё ещё держу в руке волшебное перо. Правда, сейчас оно не переливалось так ярко, как минуту назад, но всё же его стержень мерцал изумрудным светом, а оперение отливало серебром. Можно посмотреть? Аня протянула руку. Ничего не поделать. Я протянула подруге волшебное перо, молясь про себя, чтобы господин Ворттип Барн не надумал что-нибудь написать нам именно сейчас. Надо же мне было так попасть впросак. Анюта внимательно осматривала перо, затем ловко воткнула его себе в волосы и подскочила к зеркалу. Ах, какая же красота! Где ты только взяла это диво? Ха, ну честно, бы подошло к моему костюму Покахонтас, который я придумала для рождественской ёлки. Зеленовато-серебристое перо и правда неплохо смотрелось в её рыжих волосах, но вот сама Анюта, поленькая, веснушчатая курноса, на мой взгляд, на Покахонтас не походила ни капельки. Да бог с ним с пером, торопливо заговорила я. Давай я лучше расскажу тебе, какой костюм мы с маминкой заказали для меня у мадам Дюрам. Я хочу быть похожа на греческую богиню, поэтому мне сошьют настоящий хитон. Но Аня меня не слышала. Она стояла перед небольшим зеркальцем, поворачиваясь то так, то эдак, и рассматривала свое отражение. «Прямо то, что мне нужно», — бормотала она. «Послушай, Лиза, подари мне, пожалуйста, свое перо. Оно вовсе не пригодится для твоего костюма гречанки». Борис встревоженно поднял на меня глаза. Я не могу, возразила я. Дело не в костюме, это подарок. А кто его тебе подарил? поинтересовалась подруга, не отрываясь от зеркала. Скажи, может быть, я смогу достать такое же? Это это ну, когда мы возвращались из лавки, ой, Борис чувствительно наступил мне на ногу. Ну что поделать, не умею я быстро и ловко выдумывать на ходу. Так что же, не отставала Анюта. Какая та лавка, где? Извини, но я не знаю. Я уже не помню. Угу. Не хочешь, значит, говорить. Ну хорошо, я тебя не заставляю. Так ты подаришь мне перо? Прости, Аня, твёрдо ответила я. И перо я тебе подарить не могу. Если хочешь, я скажу Зинаиде Алексеевне, и мы все вместе посетим самые лучшие модные магазины, найдём для твоего костюма перы гораздо красивее. Ведь до Рождества ещё много времени. Но я хочу именно это. Обычные перья не такие. Лизенька, ну, пожалуйста, ну я очень прошу. Оно мне страшно понравилось. Нет, это невозможно. Оно очень нужно нам. Наверное, последние слова были лишними. Моя подруга почувствовала, что перо слишком ценно для нас с братом. Анюта подошла ближе и заглянула мне прямо в глаза. Так откуда оно у тебя? Я лишь покачала головой. Ах, так, протянула Анюта. Значит, вот ты какая мне подруга. Когда нужно было выручать вас перед твоей маменькой, так это сейчас же ко мне. Даже мою сестру солгать заставили. А когда я тебя прошу о небольшом одолжении, ну, пожалуйста, не обижайся. Хочешь, я подарю тебе любую из наших игрушек: куклу, волшебный фонарик, книги, краски только выбирай. Граф Васильев недавно принёс мне Я ринулась к нашему сундучку, что стоял в углу детской, однако Аня осталась на месте. Но раз ты так, не отдашь перо, пойду сейчас к твоим родителям и расскажу, что вместо того, чтобы сидеть у нас, вы с братом пропадали неизвестно где и вернулись все вымыкши. И про то, что третьего дня за вами какой-то господин в коляске приезжал, тоже скажу. Тот -то и маменька ваша порадуется. Я застыла от испуга, представив себе возможность такого разговора, и взглянула на Бориса. Даже если мы расскажем, что были в книжной лавке, у родителей возникнет законный вопрос: зачем и почему мы ходили туда одни тайком? А тогда придётся сказать им про господина Вартэбара и про человека со смущённым лицом. И о, дети, вы здесь? В дверь заглянула Зинаида Алексеевна. После поиграете. А теперь, Лиза, мамененькая госпожа Березина просит тебя спеть что-нибудь для гостей. Сею минуту, Зинаида Алексеевна. Я даже удивилась, что смогла ответить почти спокойно. Мы сейчас придём. Ну так что? Ехидно спросила Аня, едва дверь за Зинаидой Алексеевной закрылась. Отдадите перо? Или у меня с вашей маменкой будет интересный разговор? Отдадим, ровно произнёс Борис. Бери, пожалуйста. Он мягко взял перо из моих рук. и под ланюти. Я же расстроилась так сильно, что не могла ничего сказать. Внутри у меня всё кипело при мысли, что из-за вероломства подруги мы больше не можем связаться с Вортабаром, если возникнет нужда. А если что-нибудь произойдёт, если мы снова увидим человека с смущённым лицом или сам хозяин лавки пожелает связаться с нами. И ещё я вовсе не была уверена, что получив в перо, Аня всё-таки не захочет выйти нас моим родителям. Похоже, подруга была крепко обижена на мою скрытность и желала во что бы то ни стало выведать наши тайны. Я посмотрела на перо. Оно почти перестало светиться, лишь чуть-чуть отливало зеленоватым светом. Аня вновь воткнула его в свои косы, бросила на меня насмешливый взгляд и вышла из детской. Мы с братом переглянулись и одновременно развели руками. «Хорошо, что мы хотя бы успели получить приглашение от господина Ворта Бара. Да, когда мы будем у него на празднике, мы же можем попросить новое перо? Или еще что-нибудь в этом роде? А, Лиза? Ну, а если Ворта Бар еще что-нибудь захочет нам написать? Ведь тогда Анюта все увидит. Он же не знает, что пера у нас больше нет». «Ну да», — помрачнел Борис. «Вообще, наверное, она не сможет ничего прочитать». Если это будет для нас, понимаешь? Я поняла, что брат хотел сказать, но тревога всё равно не оставляла меня. Достаточно будет, если Анюта обнаружит свойства волшебного пера писать и рисовать без помощи человеческих рук. Андрею Ивановичу надо написать письмо, решила я. Обычное, простыми чернилами. Надо сказать, чтобы он нам больше ничего не писал. Попросим Пулю отослать письмо, так чтобы никто не видел, или Зинаиду Алексеевну. Нет, только не её. Она не должна ничего про это знать. Опять ты за своё помурчилась, я. Не понимаю твоего отношения к Зинаиде Алексеевне. Милая, добрая девушка, которая всего лишь Лиза. Пожалуйста, не будем о ней. Я попрошу Полю, дам полтинник. Она не боясь, как всегда подумает, что у нас игра такая. Вообще-то брат был прав. Горничная Поля, полная добродушная и весёлая, никогда на нас неворчала, легко соглашалась на наши просьбы. и была убеждена, что мы милые, благовоспитанные детки и всего лишь придумываем много разных игр. Вот она точно не станет выспрашивать, кому мы пишем и от чего такая секретность. «Ты о Адреславке помнишь?» Борис поднял глаза к потолку и стал вспоминать. Тем временем я торопливо нацарапала крандашом. «Дорогой господин Ворте-Бар, с прискорбием сообщаем, что волшебного пера у нас больше нет». Оно досталось другому человеку, и ничего нельзя было сделать. Пожалуйста, простите нас. Искренне преданные вам Лиза и Борис Нелидовы. Пойду попрошу у папеньки конверт. Борис поднялся со стула. А если он спросит, для чего? Всполошилась я. Ты и придумал, что скажешь? Хм. Скажу, что мы пишем письмо хозяину волшебной лавки, у которого есть огромный чёрный кот, чудесный перстень. и который повелевает нечистью и сражается с ведьмами и колдунами». Я похлопала глазами, а затем расхохоталась. «Разумеется, в таком виде ответ Бориса папеньки был бы совершенно не опасен».